Холодный воздух из коридора не успевает рассеяться, как я вскакиваю с кресла, открываю ящики прикроватной тумбочки, ищу хоть какое-нибудь упоминание о бане среди вещей. Что угодно, лишь бы убедиться, что она не порождение воспаленного ума. К сожалению, спальня упрямо молчит. Из личных вещей находится только портмоне с несколькими фунтовыми банкнотами и приглашение с золотым образом. На лицевой стороне список гостей.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 Некоторые пассажи подчеркнуты, слова обведены красными чернилами, но я не могу понять, почему. Я так надеялась отыскать здесь какую-нибудь зацепку, спрятанное письмо или посвящение, но никакой мудрости из Библии я так и не почерпнул. Я сжимаю ее обеими руками, пытаясь произнести молитву, проникнуться былой верой, но все напрасно. Само занятие кажется глупым и никчемным. Религия, как и все остальное, меня покинула.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 Похоже, я прежний аккуратно удалил все следы того, кем был до исчезновения. Я готов взвыть от отчаяния, но тут раздается стук в дверь. По пяти уверенным ударам легко представить себе личность стучащего. «Себастьян, вы здесь?» – спрашивает грубоватый низкий голос. «Меня зовут Ричард Эккер, я врач, меня попросили вас осмотреть». Открываю дверь, первым делом вижу огромные седые усы. Потрясающее зрелище.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 Да, у меня в голове. Кажется, мой собственный, только очень уверенный. Понятно, тянет он. И этот голос, он что говорит? Иногда даёт советы, иногда комментирует мои действия. Дикий расхваживает у меня за спиной и дёргает усы. А советы, как бы это сказать, полезные? Ничего из ряда вон выходящего. Он не склоняет вас к насилию или, там может, к извращениям.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 Расплескивая воду через край ванны, быстро смываю с кожи слой грязи вперемешку с палой листвой. Внимательно разглядываю свое намытое розовое тело, ищу родинки, шрамы, что угодно, лишь бы что-то вспомнить. Через 20 минут меня ждут на первом этаже, но о бане я знаю не больше того, что мне было известно на ступенях крыльца Блэк-Хауса. Биться о кирпичную стену разума не самое приятное занятие, даже когда я считал, что это пойдет на благо поискам. Но теперь мое невежество может все испортить. Наконец я отмылся. Вода в ванне чернее черного. Я расстроенно утираюсь полотенцем, осматривая оглаживанную одежду, которую принес коммердинер. Костюм слишком строгий и чопорный. Но проверив содержимое платяного шкафа, я понимаю, что выбирать не из чего. В гардероб Белла, да, я все еще не сопоставляю его с собой. Входит несколько одинаковых костюмов, две фрачные пары, Охотничий костюм, две дюжины сорочек и несколько жилетов. Вся одежда либо серого, либо черного цвета – невзрачный мундир человека, ведущего ничем не примечательный образ жизни. Самое странное в сегодняшнем утреннем происшествии то, что этот человек подвиг кого-то на жестокий поступок. Я быстро одеваюсь, но так нервничаю, что приходится уговаривать себя шагнуть к двери. На ходу протягиваю руку к буфету. Какой-то инстинкт настаивает, что я должен положить что-то в карман, но там пусто. Значит, в буфете обычно что-то лежало, только я не помню, что именно. Очевидно, меня преследуют старые привычки Белла, тень моей прошлой жизни. Сила рефлекса изумляет, даже странно, что в руке ничего нет. К сожалению, единственное, что я принес из леса, это проклятый компас, но теперь и он исчез. Наверное, его забрал мой добрый самаритянин, тот, кого доктор Дикий назвал Даниэлем Колтриджем. Охваченной тревогой опасливо выхожу в коридор. Помню только утренние события, да и те не могу удержать в памяти. Кто-то из прислуги объясняет мне, как пройти в гостиную, которая находится за обеденным залом в нескольких комнатах от мраморного вестибюля, куда я ворвался утром. Место очень неприятное, повсюду панели темного дерева и алые портьеры, что в общем напоминает огромный гроб. Угли, горящие в камине, наполняют гостиную маслянистым чадом. Здесь уже собрались человек десять, и хотя стол ломится от холодных закусов, гости сидят в кожаных креслах или стоят у окон, печально взирая сквозь свинцовые переплеты на мерзкую погоду. Служанка в переднике испачканным вареньем снует между гостями и собирает грязную посуду и пустые стаканы на громадный поднос, с трудом удерживая его в руках. Толстяк в зеленом твидовом костюме сидит у фортепиано в углу и наигрывает скобрезный мотивчик. Впрочем, слух присутствующих больше оскорбляет неумелое исполнение. На пианиста никто не обращает внимания, хотя он старается изо всех сил. Уже почти полдня а Даниэля нет. Я изучаю графины с напитками на буфетной стойке, совершенно не понимая, где какую и что я обычно пью. В конце концов, наливаю себе чего-то коричневого и поворачиваюсь к остальным, надеюсь кого-то узнать. Если кто-то из гостей на меня напал, то вряд ли обрадуется, увидев, что я жив и здоров, и я его сразу замечу. А разум не станет скрывать от меня, кто это такой, если злодей сам себя выдаст. Разумеется, если разум сможет его отличить. Для меня сейчас все одинаковые: Мужчины краснолицые, буйные, напористые, в охотничьих твидовых костюмах, а женщины скромные, в длинных юбках, льняных блузках и кардиганах. В отличие от громогласных мужей, жены ведут себя тихо и степенно, краем глаза поглядывая на меня. За мной наблюдают из-под воль, как за редкой птицей. Это очень пугает, но причины такого поведения, в общем-то, понятны. Даниэль, расспрашивая гостей и слуг, наверняка упомянула о моем состоянии, так что волей-неволей я теперь тоже развлекаю гостей. Не выпуская бокалы из рук, пытаюсь отвлечься. Прислушиваюсь к разговорам, но не могу отделаться от впечатления, что сунул голову в куст роз. Половина гостей жалуется, половина выслушивает жалобы. Им не нравится жилье, еда, ленность, прислуги. Даже то, что их сюда привезли, они объяснили, как проехать самостоятельно. Впрочем, неизвестно, добрались бы они в эту вглушь или нет. Больше всего их раздражает холодный прием леди Харткасл, которая еще не выходила к гостям, хотя многие прибыли в Блэкхит вчера вечером и расценивают ее отсутствие как личное оскорбление. «Извините, Тед!» – произносит служанка, протискиваясь мимо какого-то мужчины лет пятидесяти, широкоплечего и загорелого, с рядеющими рыжими волосами. Охотничий костюм плотно прилегает еще крепкое, но уже заплывшее жирком тело. На обветренном лице сверкают яркие голубые глаза. «Тет?» — злобно восклицает он, хватает ее за руку и сжимает запястье так сильно, что служанка ойкает и морщится. «Ты что о себе возомнила, а, Люси? Я тебе не Тет, мистер Стэнуин. С вами, крысами подвальными, я больше не ихшаюсь. Она ошеломленно отшатывается, умоляюще глядит на нас. Никто не двигается с места, даже фортепьяно прикусывает язык. «Внезапно до меня доходит, что этого человека все боятся. К стыду своему и я тоже». Я цепенею, но кашусь на него из-под полуопущенных век, отчаянно надеясь, что вульгарный тип не обратит на меня внимания. «Тед, оставьте ее в покое», — говорит Даниэл Колтридж, появляясь в дверях. Голос звучит резко, холодно, с намеком на угрозу. Стэнуин сопит, щурит глаза, глядит на Даниэля. Они неравные противники. Кряжестый, массивный Стэнуин исходит ядом. Даниэль стоит, сунув руки в карман и чуть склонив голову к плечу, и что-то в его позе заставляет Стэнуэна задуматься. Может быть, он боится, что его собьет поезд, которого, судя по всему, ждет Даниэль. Часы набираются смелости и громко тикают. Стэнуэн фыркает, выпускает запястье служанки, бормочет что-то неразборчивое и выходит, задев Даниэля в дверях. По комнате проносится дружный вздох, снова бренчит фортепиано, Отважные часы продолжают тикать, как ни в чем не бывало. Даниэль, оценивающий, глядит на каждого из нас по очереди. Не в силах вынести его взгляд, я смотрю на свое отражение в окне. Лицо выражает брезгливое отвращение к бесчисленным недостаткам моего характера. Сначала убийство в лесу, теперь вот это. Неужели я так и буду терпеть несправедливость? Неужели так и не наберусь смелости и не вмешаюсь? Даниэль подходит ко мне, призрачно отражается в стекле. «Белл», — негромко говорит он, касаясь моего плеча, — «можно вас на минутку?» Пристыженно иду с ним в кабинет. Взгляды гостей буравят мне спину. В кабинете сумрачно. Разросшийся плющ заплетает окна в свинцовых переплетах. Потемневшие картины маслом впитывают сочащийся сквозь стекла свет. У окна с видом на газон стоит письменный стол. Похоже, еще недавно за ним кто-то сидел. Подброшенная авторучкой на обрывке промокательной бумаги расплывается чернильное пятно. Рядом лежит ножичек для вскрытия писем. Трудно представить, какие послания сочиняют в такой гнетущей атмосфере. В противоположном углу комнаты, у второй двери, молодой человек в охотничьем костюме удивленно заглядывает в раструб граммофонного рожка, не понимая, почему пластинка беззвучно вращается на круге под иглой. Проучился семестр в Кембридже и возомнил себя изамбардом Кингдомом Брюнелем, говорит Даниэль. Молодой человек переводит взгляд на него. Юноша, на вид ему не больше двадцати четырех, темноволос, и широколиц. Черты его кажутся странно сплющенными, примятыми, словно он прижимает лицо к стеклу. При виде меня он широко улыбается, сквозь облик взрослого мужчины проступает мальчишеская физиономия, будто в окне. «Белл, дурашка, вот вы где!» — восклицает он, одновременно хватая меня за руку и хлопая по спине. Сжимает в тисках дружеских объятий. Он напряженно вглядывается в меня, щурит зеленые глаза, не понимая, почему я его не узнаю. «Да вы и правда ничего не помните!» — говорит он, косясь на Даниэля. «Вот счастливчик! Пойдем в бар, познакомлю вас с похмельем!» «Быстро же по блэкиту новости расходятся, замечаю я!» «Скука, дорожка накатанная», – отвечает он. «Меня зовут Майкл Харткасл. Мы с вами давние приятели, но теперь, наверное, лучше называть нас новыми знакомцами». В его словах нет ни капли разочарования. Наоборот, ситуация его забавляет. Впрочем, даже при первой встрече видно, что Майкл Харткасла забавляет почти все. «Вчера за ужином Майкл был вашим соседом по столу», – говорит Даниэль, который сменил Майкла у граммофона. «Может быть, вы поэтому и решили удариться головой, да посильнее». «Белл, ну подыграйте же ему, мы ждем, не дождемся, что в один прекрасный день он все-таки вымучит из себя шутку», — говорит Майкл. В беседе возникает пауза, которая должна заполонить моя реплика, и ее отсутствие нарушает ритм разговора. «Впервые за сегодняшнее утро мне хочется вернуться к прежней жизни. Мне недостают знакомства с этими людьми, недостают дружеской близости. Мое огорчение отражается на лицах собеседников, нас разделяет ров неловкого молчания». Надеюсь, вернуть хотя бы малую толику былого доверия, и я закатываю рукав, демонстрирую перевязанную руку замечаю, что кровь уже просочилась сквозь бинты. «Лучше бы я и впрямь головой ударился», — говорю я. Доктор Дики считает, что ночью на меня напали. «Не может быть!» — возглецает Даниэль. «Это все из-за той проклятой записки?» — говорит Майкл. «Вы о чем, Хардкассл?» — Даниэль удивленно приподнимает брови. «Вам что-то известно? Почему вы сразу не сказали?» «Так ведь и говорить нечего», — смущенно отвечает Майкл, ковыряя ковровый вор носком туфли. «Когда мы распивали пятую бутылку, служанка принесла какую-то записку. был сразу вскочил, извинился и начал вспоминать, как обращаться с дверями. Он пристыженно смотрит на меня. Я хотел пойти с вами, но вы заявили, что пойдете один. Я решил, что у вас свидание, поэтому не стал настаивать. И после этого я вот только сейчас вас увидел». «А что было в записке?» — спрашиваю я. «Понятия не имею, старина, я ее не читал». «А вы помните, как выглядела служанка? Может быть, Белла упоминал имя Анна?» – спрашивает Даниэль. Майкл пожимает плечами, воспоминание скользит по лицу. «Анна?» «Нет, не слышала. А служанка?» Он надувает щеки, шумно вздыхает. «Черное платье, белый передник, вот и все. Да ну вас! Колтридж, вы же знаете, тут служанок немерено, всех лиц не упомнишь». Он беспомощно глядит на нас, Даниэль разочарованно качает головой. «Не волнуйтесь, старина, мы во всем разберемся. он похлопывает меня по плечу, и я даже знаю, как именно. Он кивает на карту имения, висящую в раме на стене. Великолепный архитектурный эскиз, пожелтевший, с обтрёпанными краями и в потеках воды, изображает осомняка его окрестности. Оказывается, Блэкхит – огромное имение. У западного крыла особняка находится фамильное кладбище, а у восточного крыла конюшня. К озеру спускается тропинка, а на берегу стоит лодочный домик. Все остальное лес, которую прямо рассекает подъездная аллея, точнее дорога, проложенная к деревне. Судя по виду из окон второго этажа, мы здесь одни в чаще. Меня прошибает холодный пот. Предполагалось, что я исчезну в зеленом просторе, как Анна сегодня утром. Я ищу свою могилу. Даниэль замечает мое волнение коситься на меня. «Уединенные места», — шепчет он, вытряхивая сигарету из серебряного портсигара, прихватывает ее зубами, роется в карманах в поисках зажигалки. «Отец перевез нас сюда, когда рухнула его политическая карьера». Майкл подносит зажигалку к сигарете Даниэля и закуривает сам. «Решил заделаться сельским сквайром». «Разумеется, ничего хорошего из этого не вышло». Я вопросительно приподнимаю бровь. «Моего брата убил один из наших лесников, некий Чарли Карвер», спокойно поясняет Майкл, будто зачитывает результаты скачек. «Я прихожу в ужас от того, что совершенно не помню об этой жуткой истории, торопливо бормочу какие-то извинения. Простите, простите, какой кошмар!» «А, дело давнее», — нетерпеливо обрывает меня Майкл. «Это случилось 19 лет назад, мне тогда было всего пять. Если честно, я почти ничего не помню». «В отличие от скандальных газет», — добавляет Даниэль. Карверы и его приятель упились в дым, поймали Томаса у озера. Начали топить, потом прикончили ножом. Семилетнего ребенка. На шум прибежал Тед Стэнуин. Отогнал их выстрелами из ружья, но Томаса уже было не спасти. «Стэнуин?» – переспрашиваю я, стараясь не выказать изумления. «Этот грубиян в гостиной?» «Вслух его лучше так не называть», – предупреждает Даниэль. «Старина Стэнуин на хорошем счету моих родителей», – добавляет Майкл. Он был простым егерем, но за попытку спасения Томаса отец пожаловал ему одну из наших плантаций в Африке. И теперь этот проходимец разбогател. А что стало с убийцами? Карвера отправили на виселицу, говорит Даниэль, стряхивая пепел на ковер. Нож нашли в подполе его дома вместе с десятком бутылок ворованного бренди, А соучастника так и не поймали. Стэнуэн утверждает, что подбил его выстрелом из ружья, но в местную больницу никто не обращался. А Карвер сообщника не выдал. В тот уикенд лорд и леди Харткасл давали званый прием, так что вполне возможно, что сообщником был кто-то из гостей. Однако все в один голос отрицают знакомство с Карвером. «Да, славно все обставили», — ровным голосом произносит Майкл с лицом мрачнее туч за окнами. «Значит, сообщник все еще на свободе?» — спрашиваю я. По спине ползет холодок. «Убийство девятнадцатилетней давности и убийство сегодня утром. Вряд ли это совпадение». «Непонятно, чем занимается полиция», — говорит Даниэль, и умолкает. Я перевожу взгляд на Майкла, который пристально смотрит в гостиную. Мало-помалу гости переходят в вестибюль, не прерывая разговоров. Даже в кабинете слышен рой назойливых, оскорбительных замечаний обо всех и вся, от запустения в особняке до пьянства лорда Хардкасла и холодной специи Велины Хардкасл. Бедный Майкл, как он выдерживает все эти неприкрытые насмешки над семьей, да еще и в родном доме. «Ну, сейчас не время обсуждать древнюю историю», — нарушает молчание Даниэль. «Я расспросил всех о Анне. Увы, ничего хорошего сообщить не могу». «Ее никто не знает?» «Ни среди гостей, ни среди прислуги женщины с таким именем нет», — отвечает Майкл. «Более того, из Блэкхита никто не пропадал». Я пытаюсь возразить, но Майкл предупредительно вскидывает ладонь. «Дайте мне договорить, Белл. Отправить людей на поиски я не могу, но минут через десять начнется охота». «Если вы хотя бы в общих чертах опишете место в лесу, где вы очутились, то я поведу охотников в том направлении. Нас пятнадцать человек, так что есть шанс что-нибудь заметить». Чувство благодарности сдавливает мне грудь. «Спасибо, Майкл». Он улыбается сквозь облако сигаретного дыма. «Белл, вы никогда и ничего не приукрашиваете, так что я вам верю». Я рассматриваю карту, горю желанием помочь, но совершенно не представляю, где именно заметил Анну. «Убийца посоветовал мне идти на восток». Из леса я вышел к парадной двери особняка, но остается только гадать, как долго я плутал по лесу и откуда начал свой путь. Я вздыхаю и, полагаюсь на счастливую случайность, тычу пальцем в стекло. Даниэль и Майкл нависают над моим плечом. Майкл кивает, потирает подбородок. «Значит, туда мы и пойдем». Он оглядывает меня с головы до ног, а вам лучше переодеться. «Скоро выходим». «Я с вами не пойду. сгорается, от стыда, лепечу я. Мне надо... Я не могу». Молодой человек неловко переминается. «Да ладно вам?» «Майкл, о чем вы говорите?» — вмешивается Даниэль, опуская руку мне на плечо. «Вы же видите, в каком он состоянии. Он, бедняга, чудом выбрался живым из леса. Возвращаться туда ему незачем». Он поворачивается ко мне, и в голосе звучат успокаивающие нотки. «Не волнуйтесь, Белл. Найдется и ваша девушка, и тот, кто ее убил». Мы займемся этим сами. Вам сейчас лучше ни во что не ввязываться.